Глава 5. Лишь к вечеру остановился пароход у пристани, и так как солнце уже садилось, то мы прямо отправились скорым шагом на условленное место близ группы Сикамор, чтобы объяснить Джеку, что мы не успели еще побывать дома, и что если он подождет нас под сикоморами то мы через некоторое время придем к нему опять и сообщим все необходимые для него сведения. Уже начинало темнеть, когда мы повернули мимо леса и, задыхаясь от быстрого бега, направились к Сикаморам, до которых оставалось еще ярдов тридцать. В эту самую минуту мы увидели, как двое людей кинулись в чащу сикомор и оттуда послышались душераздирающие крики о помощи. «Бедный Джек! Вероятно, убит!» — сказали мы. Нас охватил такой ужас, что мы, не помнили себя, кинулись бежать на табачное поле и спрятались там, дрожа как в лихорадке. Едва мы успели спрятаться, как мимо нас пробежали еще двое людей и скрылись под сикоморами А через секунду оттуда выскочили все четверо и побежали по дороге. Двое убийц впереди, а за ними вдогонку двое преследователей. Мы продолжали лежать на земле, еле дыша от страха и прислушивались, не раздастся ли еще крик, но ничего не слышали, кроме биения наших сердец. Мы думали о том, кто лежит теперь неподвижный и страшный, там, под сикаморами, и холод пробегал у меня по спине. Между тем луна поднялась из-за группы темных деревьев, огромная, круглая, яркая, и стала смотреть на нас сквозь ветви, точно человеческое лицо, выглядывающее из-за решетки тюрьмы. А на земле, облитый лунным блеском, сгустились черные тени. И все было так ужасно спокойно, так тихо, так похоже на мрачное кладбище, что страх невольно проникал в сердце. Вдруг Том прошептал. — Смотри, что это такое? — Не пугай меня, Том, — сказал я ему. Ну, разве можно так внезапно пугать человека? Я и без того почти готов умереть от страха. — Смотри, — говорю тебе, — что-то выходит из-под сикамор. — Ох, — замолчи, Том, — оно ужасно высокое. — О, Боже, Боже! — Тише, оно идет сюда. Он был так возбужден, что у него перехватило дыхание, и он не мог говорить. Мне оставалось только посмотреть. Это было неизбежно. И вот мы оба, стоя на коленях и затаив дыхание, стали смотреть через плетень. Оно приближалось, двигаясь по дороге под тенью деревьев, так что нельзя было ясно разглядеть его. Наконец, уже совсем приблизившись к нам, Оно вдруг выступило на яркий лунный свет, и мы чуть не умерли от страха. Это было привидение Джека Дунлопа. Мы оба сказали себе это тотчас же. Несколько минут мы не смели пошевелиться. Привидение медленно прошло мимо нас и скрылось. Мы немного опомнились и стали перешептываться. Том сказал. — Они по большей части бывают неясные, дымные, точно сделанные из тумана. А это было не такое. Да, — подтвердил я, — совсем не туманное. Я очень ясно разглядел и синие очки, и бакенбарды. И цвет его одежды — клетчатые брюки, зеленые с черным, жилет из шестяного бархата, огненно-красный с желтым, кожаные штрипки — И одна из них висит не застегнутая. И это шляпа? Действительно, странная шляпа для приведения. Дело в том, что шляпы такого фасона тогда только входили в моду: черные с узкими полями и очень высокой тульей, суженной и закругленной к верхушке. Точь-точь -точь сахарная голова. А ты не заметил, Гек? Волосы у него остались такие же, как прежде? — Не, не заметил. Что-то ничего не помню насчет волос. — Я тоже. — Но у него была сумка. Это уж я хорошо заметил. — Да, и я тоже видел сумку. — А как ты думаешь, Том, бывают сумки-привидения? — Вот вопрос. — Ну, Гекфин, на твоем месте я не был бы так невежественен. Разве ты не знаешь, что все вещи, составляющие собственность привидения, тоже принимают призрачную форму? У привидений бывают всякие вещи и платья, точно так же, как и у живых людей. Ведь ты видел, что на нем было платье. Значит, оно тоже сделалось призрачным. Почему не могло случиться того же и с сумкой? Эти замечания были основательны. Против них ничего нельзя было возразить. В это время на дороге показался Билл Уитерс и его брат Джо. Они разговаривали, и мы слышали, как Джо сказал. — Как ты думаешь, что он такое тащил? — Не знаю. Только верно что-нибудь очень тяжелое. — Да, видно что-то тяжелое. Я думаю, что это негр украл мешок хлеба у старого пастора Сайлса. Я тоже подумал и сделал вид, что не замечаю. Они оба засмеялись и прошли мимо, так что мы уже не могли слышать их разговора. Но их слова ясно доказывали, насколько старый дядя Сайлс был теперь непопулярен. Если бы негр украл хлеб у кого-нибудь другого, они не оставили бы этого безнаказанным. Мы опять услышали говор приближающихся голосов, который становился все громче и громче, и по временам прерывался смехом. Это были Лембип и Джим Лен. Джим Лен спрашивал у Лема Биба. «Кто? Юпитер? Дудлоб?» «Да». «Не знаю. Может быть и так. Я видел, как он перед этим копал землю вместе с пастором час тому назад, перед солнечным закатом. Он сказал, что сегодня никуда не пойдет, и что мы можем взять его собаку, если нам нужно. Слишком утомился, я думаю». «Еще бы не утомиться от такой работы!» Они захохотали и пошли дальше. Том сказал, что нам лучше всего идти следом за ними, потому что они направляются в ту же сторону, да и не особенно приятно идти одним, когда вы рискуете встретить привидение. Так мы и сделали, и благополучно добрались до дома. Это было вечером 2 сентября, в субботу. «Я никогда не забуду этого вечера. Вы скоро узнаете, почему».